Студия «Медиакнига» представляет Михаил Шолохов Поднятая целина Читает Павел Конушев. Книга первая Глава первая В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень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 Возле речки он остановил усталого, курчаво-заиневевшего в пахах коня, спешился. Над черню садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых леват, высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Садник Жадно хватанул моздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, Потом подтянул подпругу, сунул пальцы под подник и, ощутив горячую и запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, незамерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устелавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкаясь селезенкой выскочил на пологий берег. Заслышав встреч себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук осторожно двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник...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 Но башлыка не снял. Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины. — А ну, скажи, тетка, где у вас тут Яков Островнов живет? — Як Лукич-то? — Ну да. — А вот зато топорем его курень крытый черепицей, видите? — Вижу. — Спасибо. Возле крытого черепицы и просторного куреня спешился...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 И Яков Лукич вдруг испуганно озернулся по сторонам, побледнел, зашептал. «Ваше благородие, откиль вас, господин Исаул. Лошадку мы за раз определим, мы в конюшню». «Сколько лет-то минуло?» «Ну-ну, ты потише, время немного прошло. Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?»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 Седловку уже успел определить по тому, как была затянута через подушечные подпруга, когда отказу свободно распущена соединяющие стременные ремни. Скашовка, что гость приехал издалека, и за этот день сделал немалый провек. Зерна то водится у тебя, Яков Лукич. Чудок есть, напоим, дадим зерница. Ну, пойдем к куряня.